— Ну, чего сидишь? — я открыл дверцу. — А эти? — спросил Боря, когда я уже вынес обе ноги из машины на асфальт. — Ну, неужели не справлюсь? — проворчал Виктор Эдуардович, вставляя ключ в замок зажигания. Это были его последние слова. А в следующий миг я ослеп и оглох. Только что я сидел на краю сиденья машины, будучи частично снаружи, а мгновение спустя сообразил, что меня словно бы размазало по вертикальной кирпичной стене. Когда слух и частично зрение вернулись, я уже валялся возле двери подъезда, а вокруг все было залито зловещим оранжево-красным светом от горящего факелом Ауди. Пламя... Подпитываемая горючим, жадно пожирала обивку и оснастку салона, а также тех, кто все еще оставался в машине. Я невольно провел рукой по лицу. Бровей и части волос на голове не было, кожу жгло невыносимо, но глаза остались целыми. Похоже, больше никого из машины не вынесло. Я не стал терять время и поковылял за кассетой, не хотелось мне оставлять подобный трофей никому. Обошлось без переломов и вывихов. Жильцы подъезда, услышавшие взрыв, уже всполошились. Где-то стукали двери, раздавались встревоженные голоса. Когда я спускался вниз, послышались звуки милицейской сирены, а когда никем не преследуемый уходил дворами прочь от дома, услышал и трубный зов пожарной машины. И так те, кто охотился на боцмана, добились таки своего». Задерживаться в Новосибирске, как я полагал, было опасно. И казалось странным, что вместо убийцы на меня спустя считанные дни вышли судебные исполнители. Оказалось, что в завещании Виктора Рябцева упоминалась и моя фамилия. Боцман отписал мне 30 новых рублей. Очевидно, это завещание он оставил в тот вечер, когда я сидел под замком в чулане. Намек был понятен. Непонятно было лишь то, что я оказался наследниках. Не иначе Рябцев действительно вознамерился оставить меня в живых. Вот только интересно, сдержал бы он слово Боцмана, данное им в день нашего знакомства, или нет? То, что я получил отсрочку, объяснялось, наверное, тем, что после допроса, учиненного Виктором Эдуардовичем, Жене удалось покинуть ресторан только ногами вперед». Этого типа мне было совсем не жалко, но, как оказалось, в эти дни я потерял еще одного друга, Гену Каледина. И, вспоминая рассказ Аи, я не сомневался, что именно этот Женя по поручению колбасы или кирсана, неважно, сделал так, чтобы Каледин замолчал, а он, возможно, уже знал, кто еще оказался заснятым на кассету из-за сверхъестественного разгильдяйства Гоши. Да, если Боцман или его друзья, или просто нейтральные люди узнали бы, что бывший директор фармсива жив и участвует в каком-то заговоре, грандиозный скандал был бы неминуем. Боцман наверняка сам начал бы серьезные разборки или поручил бы кому-нибудь из криминалов, а может и не только криминалов. Я хорошо помнил, какое действие оказало на автоинспекторов одно только упоминание имени этого Петра Геннадьевича. Не знаю уж, кто это такой, но копии тех самых документов я анонимно послал в городскую прокуратуру и более уже не заботился об их судьбе. Денег у меня к этому времени было не так много. Последние, без малого 10 тысяч долларов, я положил на счет вдовы Игоря Богданова. Так что тридцатки тоже нашлось применение. Когда я покупал билет на самолет, пятки у меня с каждым днем чесались все сильнее. Помню... В кассе я подходил, еще толком не зная, куда брать билет, и только когда женщина в летной форме по ту сторону окошка задала мне вопрос, в какие края собираюсь я лететь, на ум почти сразу же пришла Архангельская область, достаточно далеко отсюда, да и тот самый Нарьенмар где-то рядом... А чем это место хуже любого ему подобного в России, особенно когда ты крайне нуждаешься в спокойной жизни? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом